Винтовки и пулеметы по штату. В каждой роте по два Максима и еще отдельный пулеметный взвод. ППШа вот ни одного нет. Рота противотанкистов, но ПТР всего 10 вместо 16 положенных по штату. Ладно, хоть что-то. А пока я вернулся на станцию и, доложившись комполка о сделанном, пока получил распоряжение ждать. Тот сам не знал, куда идти и куда полк везти. К счастью, посыльный командир, запыленный лейтенант на легком мотоцикле, сам его нашел и под роспись передал пакет. «Значит так. Наш полк входил в 301-ю стрелковую дивизию 21-й армии. Сейчас бои шли в районе реки Северский Донец, до нее километров 30. Нас сюда и перекинули поближе. Шло планомерное отступление, а где и бегство. Комполка передал приказ и направление следования полка. Мой батальон шел в передовых порядках». потом третий, управление и штаб, артиллерия, и замыкал сильно побитый первый. Его еще в порядок приводили, выяснялось, какие потери понес. Так что, вскочив в седло, я нагнал свой батальон. Немного не в ту сторону шли, пришлось уходить на боковую тропку. Глаз показывал, как можно срезать путь, к слову, остальной полк шел следом. Там еще разгрузка продолжалась. Не стоит думать, что весь полк уже разгрузили. «Да ничуть. Поэтому мне приказал комполка отойти, найти какое-нибудь укрытие, желательно лес, и встать там, ожидая остальных». Ближайшая довольно крупная роща была в пяти километрах. Туда и вел батальон. Нормально дошли. Небо чистое, только тройка наших истребителей пролетела в одну сторону, к немцам. Обратно не вернулись. Як один, я уже разбираюсь. Вот так доведя батальон... отдал приказ расположиться под деревьями, причем компактно. Скоро остальные подойдут, и отдал приказ приступить к готовке обеда. Сегодня 10 июня, семь дней в пути были. Опасности вблизи нет, можно и поесть, время обеда все же. Одна кухня, понятно, накормить всех не могла, так что с нее питались первая рота, минометчики и штаб батальона. Остальные готовили, как могли и умели. Там ротные старшины возились. Большие котлы не имели, но литров на десять были, вот и готовили. Так что дымок над рощей, постепенно рассеиваясь, все же поднимался. Когда обед прошел, командиры и бойцы были сыты, наконец закончился сбор полка. Дальше поступил приказ, и мы двинули следом. Куда? Без понятия. Мне указали направление, мой батальон все так же передовым шел. Остальные следом? Довольно длинной змеей растянулись. Уже через два часа я с помощью глаза приметил две стремительные тени, что двигались в нашу сторону. «Воздух!» – заорал я. «Рассредоточиться по полю!» Командиры вторили, передавая мой приказ. Я один раз тренировку устроил, знали, что делать. Бойцы стали разбегаться, оставляя орудия, повозки. Я тоже отбежал. Мой крик подхватили, но медленно, замыкающие подразделения отреагировать не успели. Впрочем, атаковали центр полковой колонны, без серьезных потерь, успели разбежаться. Мессеры скинули две бомбы и пошли на второй заход, чтобы прочесать нас пушками и пулеметами. Зениток в полку всего две, с четверенных пулеметов максима на треногах устанавливают, но везли их в повозках и установить не успели. Однако мой батальон активно стрелял по немецким истребителям. Бойцы с ручными пулеметами ставили ствол на плечи находящихся рядом бойцов, используя их как подставку. Прицельно били по охотникам. Это по виду они охотники, так как ручников у меня в батальоне без малого три десятка довольно плотный огонь. Да еще бойцы хлопали винтовками, только станковые пулеметы не удел. В принципе, немцы сами отвернули, видя, что мы для них зубастая добыча. Так рисковать летчики не желали и отвернули. Синхронно это сделали и довольно красиво, но вот в чем им не повезло, должны были пролететь как раз надо мной. Я избил ведущий самолет мелким фаерболом, вряд ли кто его заметил, прямо в двигатель. Тот полыхнул, сделал горку и пошел к земле, сев на пузо. К нему неслась толпа бойцов и командиров. Я же, довольный, встал, отряхиваясь. Сбил, а подумают, на батальон. Только мой вел огонь, остальные укрывались от атак, я видел. Отлично, пусть на счету моего подразделения числится этот истребитель. Неплохое начало. Дальше сбор батальона, перекличка. Несколько бойцов запоздавших прибежали, новая перекличка, и выяснилось, что мое подразделение потерь не понесло. А потери в полку были, убитых только семеро. Ранеными медики занимались. Их тоже хватало, точно больше десятка. А немца взяли живым. Побили слегка. Дальше им командование полка занималось. Вроде в тыл отправили. Без особых промедлений, где-то на 40 минут задержались. Полк двинулся дальше. «Я уже видел сверху Донец. Мы прошли две деревни, в колодцах воды набирали, опустошая их, и один раз село было». Не раз видели тыловые подразделения 21-й армии. Грузовики ездили обстрелянные, с воздуха машины на обочине видели. Некоторые сгорели. Доносился смрад разложения, где-то лежали непогребенные. Однако мы остановиться не могли, нас гнал вперед приказ. До вечера еще один налет пережили. Четыре бомбардировщика с километровой высоты работали. Тоже не без потерь, но малые они успели рассредоточиться. хотя и немцы работали по квадратам. Уже вечер был, комполка отправила разведку вперед и по бокам искать место для ночевки. Да и ужинать пора. И еще мы начали встречать отступающие и заметно битые боевые подразделения, теперь уже нашей армии. На многих бойцах белели или серели повязки. Многие в крови. Встали прямо в открытом поле, на обочине дороги, бойца оборудовали туалеты, это мой приказ, а то заминируют все вокруг обустроились на местах подразделений делились шинелями готовили ужин всем есть хотелось я посетил штаб полка узнал что новых приказов нет и вернулся к батальону поужинали и я уже хотел спать лечь секреты и часовые выставлены как глаз показал что у штаба полка остановился тяжелый мотоцикл с коляской и к командованию подошел старший лейтенант приказ не передал видимо устный был но этого хватило. Был поднят полк, развернулись и как можно быстрее двинули обратно. Оказалось, новые рубежи, где вскоре должны встретить врага, остались у нас в тылу. Выравнивалась линия обороны, немцы прорвались, если проще. Это еще хорошо, что нашли, много потеряшек такие посыльные просто не находили. Их судьба незавидна, не всем везло выйти к своим. Мой батальон в этот раз замыкал колонну. возглавлял первый, то есть как шли к передовой, развернулись, так и направились обратно. А мы ведь за день километров тридцать отмахали. Нас и высадили не утром, часов в десять дня, а движения начали вообще после обеда. Я-то снимал усталость амулетом, а бойцам было очень тяжело. Выматывающий поход с двумя налетами и еще этот ночной. К счастью, недалеко идти было, километров десять. Там уже работали, копали. даже ночью, многие подразделения, некоторые мы видели отступающими. Нас развернули вправо и угнали от дороги километров на семь, и мы прямо в засеянном гречихой поле начали рыть стрелковые ячейки. До окопов не дошло, хоть это вырыли, так устали, засыпали прямо где копали. Наблюдательный батальный пункт тоже вырыли. Вообще земля тут мягкая, однако я амулетом еще размягчил, быстро сделал, и окоп готов, где и разместили командование полка. Все, спать. Утром тишина. Подняли бойцов, завтрак, интендант уже убыл в тыл за припасами, а мы начали зарываться в землю, полнопрофильные окопы рыли, для бронебойщиков позиции, для боеприпасов укрытия тоже. Причем справа у нас соседи есть, окопами соединяемся, а слева пусто, не сплошная линия обороны. Немцы облетят на авиаразведчики и выяснят, где пройти можно. Впрочем, к полудню и там появились бойцы, явно потрепанная дивизия, связные были от них для взаимодействия и начали земляные работы. Первый день тишина. Далекая канонада слышна, но и только. Вот мы и зарывались как могли. Второй день тоже прошел тихо, хотя под вечер нас бомбили хейнкели. Нашему полку досталось и соседям. Есть погибшие и раненые. Однако и этот день прошел. Там и третий наступил. И только ближе к полудню этого дня появились немцы. Воздушно-разведчик с утра в небе крутится, а наземные группы только сейчас появились. Те сверкали оптикой, но не приближались. Хотя стоит сказать, что те были в дальности наших минометов. Телефонная связь имеется. Вышел на командира минометного взвода и стал передавать координаты. Пусть дальность предельная, но два прямых накрытия было. Немцы поспешили удрать, оставив дымиться один мотоцикл и второй, да несколько убитых. Я отправил взвод бойцов собрать документы, трофеи и технику, если целое, прикатить. Еще глаз показал кое-что интересное, и, похоже, ночью можно будет повеселиться. Ожидаются неслабые трофеи. Застанав, я открыл глаза. Рассмотрев довольную и лыбящуюся морду Магеныша, только закатил глаза, но снова уйти в бессознанку мне не дали, хлесткая пощечина привела меня в чувство. В принципе, я неплохо себя чувствовал. Сел и осмотрелся. Кажется, начинаю понимать, что происходит. Местность знакомая. Судя по траве, вокруг осень, стоит, сверкая остеклением американский двухместный вертолет, на котором я прилетел, лопасти уже стояли, Ну и двое рядом со мной. Магеныш и пожилой бородатый мужчина. Судя по одеяниям и балахону, он из того же мира, что и Магеныш. А местность, та самая, где я, пролетая ночью, засек три артефакта. Ловушка. Только ловушку сделали не американцы, а вот эти два мага. Дальше были глюки и бред. Попадание в другой мир, сам добровольно пошел воевать, чушь, в которую сложно поверить. Я бы так точно не поступил. а отдыхать куда-нибудь улетел, да девушек кадрить. Я свое честно отвоевал, две войны прошел». «Чем это меня? Как защиту пробили?» «И что за видения были?» – стал я задавать вопросы. «Амулет снов. Очень мощная штука. Пока у тебя были видения, я скачал твою память», – сказал маг на чистейшем русском языке. «А защиту не пробивали. Она не действует на запахи, особенно со снотворным эффектом». «Сложнее было устроить ловушку и встать у тебя на пути. Ты часто менял направление, пока искал амулеты и артефакты. Значит так, кто я такой, представляться не буду. Моего ученика ты знаешь. У нас мало времени, много потратили, чтобы тебя изловить. У тебя два варианта пути. Пытки, или ты отдаешь все сам добровольно. Ну, или ты отдаешь все сам добровольно и уходишь на перерождение». Получишь новое тело в каком-то из миров, не знаю в каком. Но перед этим я тебе устанавливаю шестой слой души, мага. У тебя пять, как и у всех простецов. У меня есть дар мага в запасе от погибшего ученика. Убить меня решил. Не получилось. Этим я тебе оплачу все потерянное. Поверь, обмен будет в твою пользу. Так, я в вашей магической кухне не разбираюсь, поэтому давайте договоримся. Я вам отдаю все. «Содержимое личного хранилища тоже?» Пожилой маг кивнул. «Амулеты и артефакты, что ставят меня на уровень мага и позволяют свободно прожить лет двести, за это меня вышвырнут в другой мир, где я получу новое тело, но буду не обученным магом, да еще не инициированным. Там ведь инициация должна пройти». «Да, все верно». «И в чем моя выгода? Обменять амулеты и артефакты на дар? В чем смысл?» Маги живут в среднем 200 лет. Сам дар их поддерживает. Даже особо и лечиться не нужно. А если лечиться, то все 500 лет. Дар – это дар. Да ты должен от радости прыгать до облаков. То, что ты с таким усердием искал несколько лет, ты сможешь создавать сам. Хранилище у тебя останется, оно к пятому слою души привязано. Мой ученик все сделал очень качественно. Потом сменишь на хранилище для магов, это уже сам». Я дам тебе копии книг из своей библиотеки по амулетам и артефактам. Обучу языку и письменности. Ты сможешь по книгам обучиться создавать потерянное при оплате. Чему именно? Тем поделкам, что получил от вашего ученика? Или более крутые амулеты на рунах? Не надо считать меня идиотом. Уровень между ними огромен, как пропасть. Ты прав. Магия рун нам неизвестна. Поэтому мы и заинтересовались твоим имуществом». хотя искали тебя по другому поводу. Сейчас уже не важно, почему. Что ты хочешь? Имей в виду, все равно оплата останется прежней. Раздеваете до нитки. И дар мага, некоторые в рабство идут, чтобы получить его и стать учеником мага. Мне это ни о чем не говорит. Я это все имею и нахожусь на уровне мага. Пусть и пользователя, а не создателя. Нет, я против. Установка дара мага идет только добровольно. задумчиво проговорил пожилой маг. «Ладно, книги по лекарской магии. Все книги и рукописные методички, что у вас есть, обучение языку и письменности, как на книгах, и дар мага», — решил я. «Эти двое все равно получат все, что захотят, а так хоть при своих останусь. Да и, честно говоря, я не прочь отправиться изучать новый мир. Надеюсь, он будет миром магии. Если кто понял, предложение пожилого мага меня заинтересовало. хотя терять перстень с хранилищем, магическую нейросеть, жуть как не хотелось. Поэтому я вытребовал сделать рукописные копии рун, чтобы потом попробовал их повторить. Хоть что-то поимею с этого». «Договорились», — согласился маг. «Клятва?» «Конечно». Ну а дальше началось. Сначала мы убрались подальше от этих мест, пустынные местности нашли, и там прошел ритуал. Одно из условий его — Тело умирает, рассыпается пылью, поэтому и перерождение с сохранившейся памятью. А книги, не слабая библиотека, у мага был амулет копирования, сами болванки книг тот создавал из мусора другим амулетом. В общем, почти четыре тонны книг и рукописных тетрадей. Ну и листов бумаги и пергамента. Тот поклялся, что это все его запасы. Язык я уже изучил, проверил, книги читать умею. Действительно, по разным разделам магии. Четырех, если быть точным. Лекарской, по которой и был специалистом маг, артефакторики, его вторая специальность, и еще две, которые тот пока изучал. Это бытовая магия и боевая. Ритуал сработал, и меня унесло в неведомые дали. Очнулся я довольно быстро. Вот начало ритуала. Меня вырубает, и почти сразу очнулся. То есть для меня прошли мгновения, как это все в действительности, может, столетия позади остались, не знаю. Да и вряд ли уже выясню. Чуть позже опишу, что и как было. А пока нужно понять, где я. Ведь я беззащитен, ничего магического нет. Да и дар спит. Его еще нужно инициировать. Это простая и в то же время не самая простая процедура. Но все для этого у меня имеется. Открыв глаза, мысленно пробежался по состоянию тела, Болела голова, и тело чувствовалось плохо. Вообще полная идентичность попадания в тело Германа Одинцова, когда очнулся в госпитале в городе Владимире Волынском. Открыв глаза, я под сотрясение земли вокруг, комьями взлетала земля, увидел над собой девушку с рыжей косой по форме сан-инструктора Красной армии. На погонах по одной нашивке. Ефрейтор. Что опять земля? Да и еще война идет. Это какое проклятие, я словил, чтобы возвращаться сюда снова и снова. Даже в глюках вернулся в это время. Два месяца там пробыл, звание майора получил и полк принял, когда погибли все командиры. Хорошо командовал, но это глюки, наведенная фантазия. Хотя в реале часов пять прошло. Девушка, убедившись, что я очнулся, улыбнулась устало и, достав бинт, осматривая мою голову, начала бинтовать. Что произошло, я уже начал понимать. Видимо, ранение в голову, в висок. Судя по пульсирующей боли, скорее всего, сердце остановилось, одна душа улетела, моя влетела. Все это время вот эта девушка возвращала меня к жизни. Действительно, все схоже с тем, что было с Германом. А так, я лежал в окопе, и, похоже, был бой, шум перестрелки, работа станковых пулеметов, разрывы снарядов, тело ощущалось плохо, слабость, Но шевелить руками и ногами я уже мог. Пока же ясно, что часть гвардейская. У девушки на груди значок и медаль за боевые заслуги. Погоны. Это от 43-го до конца войны. Еще было холодно. Некоторые бойцы, что перемещались по окопу, были в шинелях. Сама девушка мелко дрожала, замерзла. В это время она упала на меня и закрыла своим телом, а совсем рядом через окоп начал переползать немецкий танк. Да еще тигр. Правда, объятый пламенем. Кто-то горючую смесь ему на корму кинул. Стрельба шла, где-то рядом звали медиков. Девушка, убедившись, что я в порядке, убежала, ее золотые руки требовались в другом месте. Я же, ощупывая себя, в шинели был, расстегнул клапан кобуры и достал тяжелый для меня ТТ. «Командир, значит. Потом изучу удостоверение». а пока привел оружие к бою, достал из запасной магазин, сжимая его в левой руке, и дважды выстрелил в вылезающего из люка башни немецкого танкиста. Он замер чуть дальше, башню видел, остальное нет. Танкист дернулся и сполз обратно в башню. Значит, я попал, хотя было метров тридцать. А я уже стрелял в немецкого солдата, похоже, гренадерской дивизии, что спрыгнул в окоп, намереваясь штуком своего карабина добить раненого советского бойца. Пуля попала ему в плечо, развернула, а вторая влетела в горло, и он упал на спину, скребя в пресмертных муках каблуками сапог по грязной земле. С трудом сев, прислонившись спиной к стенке окопа, я стал стрелять в другую сторону. Там девушка перевязывала бойца, это она, по сути, меня спасла. Два немца-гренадера, что спрыгнули к ним, хотели добить. Один, второй прикрывал, куда-то стреляя за поворот из МП-40. Я не видел, куда. Я едва успел застрелить немца, хотя он ранил девушку инструктора в плечо, а потом и второго. Это все. В окопе появились наши бойцы с двух сторон, но зачищать было нечего. Живых врагов не осталось. Я хорошо стрелял и туго знал свое дело. Пытался перезарядить пистолет. Затворная рама была в заднем положении, когда меня затрясли. Это сразу отдало в голову, и я скривился. «Лейтенант, ты как?» Опустился рядом с торлей, пока некоторые бойцы вели бой. Другие осматривали немцев и наших раненых. Девушку уже перевязывали. «Слабость. Вы кто?» «Ты меня не помнишь?» — удивился тот. «Нет». «Очнулся. Девушка сан-инструктор ефрейтор. Вон она, ранена». Она меня перевязала и другим начала оказывать помощь. Тут немцы появились. Я застрелил из пистолета танкиста, он там через башенный люк пытался вылезти. Того солдата и этих двух. Патроны закончились, хотел перезарядиться, а тут вы. Ясно. Ничего, врачи помогут. Старлей спешил и говорил короткими фразами. Раненых уже выносили. Идти я не мог, так меня на плащ-палатку... и волоком потащили куда-то в тыл, туда вырытый ход вел. Других раненых тоже. Их, надо сказать, немало было. Погибших также выносили, включая тела в немецкой форме. Бой был жарким, но стихал. Похоже, отбились. Сознание я так и не потерял, и это дало время мне серьезно подумать. В душе, в уме я серьезно матерился. Надо же, снова земля. Я что, к ней привязан навечно? а ведь так рассчитывал на настоящий магический мир. Ладно, надеюсь, еще будет шанс. Встречал уже магов, почему бы этому снова не случиться? Ладно, попал и попал, уже ничего не изменишь. Но главная радость при мне, пока предварительная. Я маг. Это пока еще подтвердить надо, инициацию провести, но шансы, что все получилось, велики. Жаль потерянного, но тот старый маг прав, я в выигрыше. Когда же я спорил с ним, это скорее старался больше бонусов получить. Второй главный бонус – новые меры. Земля мне как-то поднадоела, однако, как видите, он не сработал. Хотя это действительно другая земля, но все она же. Бой был, я даже пострелял, не безрезультатно. Жаль, трофеев добыть не смог. Из-за слабости с трудом шевелился. Так что кроме книг в хранилище моем личном ничего не было. Этот самый старый маг... По заветам магеныша хапал все, до чего мог дотянуться, и я его понимал. Лично я считал себя в выигрыше. Все же быть магом это действительно круто, тот был прав. Простец с амулетом это жалкое подобие, пусть магическая нейросеть и подтягивала до уровня мага. Однако если бы я действительно был магом, она бы работала не на 50%, ведь некоторые опции для меня были закрыты. Эта нейросеть для меня самая крупная потеря. «Столько песен и фильмов, моя личная коллекция, а на остальное плевать. Я надеялся, что меня закинет в какой-то мир, где те в ходу, но видите, как мне повезло». Кстати, старый маг сразу установил нейросеть себе. Я подсказал, на какие иконки нажимать, тот изучил знания языка и дальше сам осваивал амулет. Так вот, сброс привязки, очистил память, не было у того запасов песен и фильмов, все чисто». С нуля копить будет. Когда четверо бойцов понесли меня по низине в тыл, там обоз ожидал санитарный. Медики суетились. Я осмотрелся. Весна, без сомнений. Снег видно, грязь и слякоть. Тает все. Значит, пока излечусь, пока выпустят из госпиталя или медсанбата. Не знаю, где будут держать. Уже тепло будет и сухо. Лето начнется. Это тоже неплохо. Ладно. Ясно пока, что ожидается, а в кого попал, скоро узнаю. Вот раненых осматривают, кому-то срочно повязки меняют, донесут, выясню, а пока припомним, что там было до ритуала. Сначала меня обучили языку, на котором написаны книги по магии. Я изучил книгу по ритуалам, особенно раздел по клятвам. Все должно быть честно, как сказал пожилой маг. Клятвы были даны». Дальше подготовка, что заняла пять дней, и вот сам ритуал. Ну и книги получил, и листы, где нарисованы руны тех амулетов, основанных на рунной магии. Еще один момент. Инициацию должен проводить другой маг. Да и пентаграмма нужна специальная. А поди знай, в какой мир я попаду. Спонтанные инициации бывают, но это больше редкость. Однако можно провести грубую инициацию, и я решил подстраховаться. Магеныш сделал амулет, он на артефактора учился. Сам амулет сгорит, но меня инициирует. Что дальше делать, мне на словах объяснили. Потом буду по книгам учиться. Там есть азбука молодого одаренного, что только что прошел инициацию. Я ее уже прочитал, много интересного есть, и знаю, чего ожидать. Этот амулет, единственный у меня, сделанный на скорую руку, тоже в хранилище». Само хранилище работает, активировал его еще в окопе, до того, как стрелять начал. Старый маг, похоже, обиделся на недоверие. Даже те простенькие амулеты, что купил, точнее, обменял у магеныша ранее, забрал в качестве оплаты. Сказал, у меня будет стимул быстро научиться делать их своими руками. Но в чем-то был прав. Меня донесли, утирая пот, уложив в рядок к раненым. Сами бойцы поспешили обратно, пока ишье, много чего вынести нужно. А ко мне подошла медсестра. «Кто такой?» — спросила она. «Не помню». «Имя? Подразделение?» «Не помню», — повторил я. Девушка сама расстегнула мою шинель и, достав документы из гимнастерки, стала читать. «Младший лейтенант Чижов, командир минометного взвода. Наша дивизия, это и понятно». Тут врач подошел в грязном халате, забрызганном кровью, и женщина сообщила об амнезии и мои данные. Он осмотрел и велел грузить. Срочного вмешательства не нужно. Тут явно медицинский сборный пункт первичного приема раненых, а повезут уже в медсанбат. Меня погрузили в телегу. К счастью, тут оказался боец минометной батареи из другого взвода, который и описал, в кого я попал. Ну, что знал. Кстати, ту девушка-ефрейтора, что к жизни меня вернула, везли на соседней телеге, тоже отвоевала. До того, как тронуться, прибежал боец из моего теперь взвода, принес личные вещи и вещмешок. Я недолго общался с соседом, качка умотала, и вырубился. Еще и в руках-ногах путался, но старался их поднимать, осваивал моторику тела. У меня также и с телом Германа было, за три дня освоил и уже нормально ходил. Надеюсь, и тут так же будет». Что я успел узнать по Чижову? Я даже имени пока своего не слышал. Значит так, 18 лет, прямо со школьной скамьи, из десятого класса, в Барнаульское военное минометное училище, где раньше два года учили, теперь за полгода вбивали знания в курсантов. Отличники получили звание лейтенантов, но Чижов младшим был или не блистал, или середнячок, поди знай. Сам боец особо не в курсе». вроде тот из Вологды, две недели, как прибыл в дивизию, сразу из училища. Познавал и осваивал фронтовую науку. А тут бой, немцы на этом участке серьезно решили вклиниться в нашу оборону. Когда мины подошли к концу, Чижов повел своих бойцов в окопы, где уже кипела рукопашная. Причем окопы второй линии, первую враги уже взяли. Серьезные силы в бой кинули, хотя тут оборона уже давно тихой была. Дивизия напротив Бобруйска стояла. Там дальше бой, Чижова ранила, и я очнулся в его теле. А подходивший ко мне Старлей – это командир минометной батареи 339-го гвардейского стрелкового полка, который вел вторую группу бойцов. Тот и удивился, что я его не узнал. Ну, а остальное выясню, когда в тылу буду. Что по дивизии, и что это за участок фронта? Чижову повезло из училища попасть прямиком к гвардейцам. 120-я гвардейская стрелковая дивизия 41-й Стрелковый корпус, который входил в Третью армию Первого Белорусского фронта. В принципе, на этом все. Там меня уже вырубило тряской, да и так немало узнал. Что по планам, то был апрель четвертого года, а это уже не 43-й. В принципе, довоевать год, и я честный фронтовик со всеми положенными документами, в отставке. Там можно и магические специальности уже нормально изучать и осваивать. «Можно на гражданку уйти. А если задержусь в тылу, особо на это упирать не буду. Пусть врачи решают, то и воевать меньше. Глядишь, в начале лета на передовую вернусь. Может, успею подготовиться? Это я про инициацию и осваивание некоторых дисциплин на начальном уровне. Черт, а ведь это тоже планета Земля. Я на прошлой планете готовые амулеты и артефакты находил. Неужели тут не найду? Поищу». Поэтому первое, что я сделаю, магический сканер. И чем выше по уровню и мощности, тем лучше. Он на третьем месте после личной защиты и амулета глаз. Тот мне для моей военной специальности необходим. Для минометчика это настоящий дар богов. Так что поищем амулеты. Маги тут наверняка бывали наскоками. Не без этого. Еще что радует. Магеныш и его учитель меня теперь точно не найдут. А как? Откуда им знать, куда меня отправило? Старый маг все сетовал, что не проследит за своим экспериментом. Я уже язык знал и сделал вид, что не понял, о чем тот. Похоже, установка дара – не такое и простое дело. А тут ему нейросеть помогала, убрала косяки. Надеюсь, дар я получил. Очень надеюсь. Очнулся я в Мидсанбате, моей теперь дивизии, после осмотра сменили повязку, у меня не рана, а вдавленное повреждение». Похоже, осколок плашмя попал. И отправили дальше. Специалиста по таким травмам в медсанбате я о потере памяти у них не было. Тем более выявили мои проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Я даже сидел, шатаясь. Как из пистолета стрелял тогда, сам не понимаю. На адреналине, наверное. Так что уже на машинах дальше, в госпиталь нашей третьей армии. Он стоял в городке Пропойск. Дорогу запомнил плохо, она мне тяжело далась. Дальше устроили в палате на носилках, подняли на второй этаж, врачи нами занимались. На третий день, с момента, как пришел в себя и уже сутки обитал в офицерской палате госпиталя, стал брать тело под контроль. На второй день разрешили ходить по коридору, развивать движение, а потом разрешили и по саду гулять. Там тропинки были. Сам госпиталь разместился в бывшей городской больнице, а до этого тут было дворянское гнездо. И сад, неплохой, ухоженный. Я неплохо осваивался, мне рентгеновский снимок сделали. Врачи чесали затылки. С такой раной у меня височная кость повреждена, выжить я не мог. А я вот он, живой, даже хожу. После консилиума операцию решили не делать. Опасались. Само заживет. Нужно время. Также в госпитале был свой контрразведчик. Тот меня проверял Проверку я прошел благополучно, вот и попросил его узнать обо мне. Ничего ведь не помнил. Кстати, звали меня теперь Чижов Валерий Геннадьевич. Обещал сделать. В вещмешке я нашел некоторые вещи, письма от некой девушки Нины из города Барнаула, письма родных уже из Вологды. Чижов не сирота, я так понял, что имеются мать и две сестры младше возрастом, школьницы, еще и бабушка с дедушкой». Последний работает шофером в одном из предприятий города. А что, пусть будут, я не против иметь семью. Я им тоже написал письмо, где и указал, мол, ранен, память потерял, попросил написать, что знают. Пока ответа не было, да и рано еще. А 20 апреля, как стемнело, я покинул госпиталь, якобы погулять в саду, пришло время инициации, попытки. Заодно узнаю, есть у меня дар или нет, а то извелся сомнениями. Я покинул территорию и остановился у грузовичка, стоявшего за оградой. Вещей у чужого особо не было, небогатый парень. Однако были наручные часы. На трофей не похожи, простенькие, советского часового завода. Даже секундной стрелки не было. В общем, в уплату доставки водитель попросил их. А тот от нашего госпиталя ездит в небольшой санаторий, тут в 20 километрах. Он и до войны был санаторием. и немцы его также использовали для своих офицеров, и в боях тот не пострадал. Стоял на берегу озера, на опушке хвойного леса. Замечательное место, туда выздоравливающих отправляют. Так-то тот засветло должен был выехать с запасом продуктов, но вот мы договорились, и он, подхватив меня, десять минут как стемнело, покатил к выезду из города. Машина примелькалась, не стали на посту останавливать. Укатил тот километров на пять, где я застучал по борту. остановился и высадил, покатив дальше. Да, не один он был, женщина еще, врач, но та сделала вид, что не видела меня. Грузовичок укатил, а я направился вглубь поля, стараясь не упасть, ноги разъезжались по пашне. Просто тут метров четыреста и опушка леса. Там я и собрался пройти инициацию. Обратно уже на своих двоих, и как-то до госпиталя нужно незаметно дойти, не попавшись по трулям. Но ждать уже нельзя. Каждая минута на счету. С трудом дошел. По сути, все силы на это потратил. Еще и не видно ничего. Ветер сильный завывал в проводах, полы шинели трепал. Ничего. Замерз, вспотел, пока по грязи прорывался, но дошел. Дальше очистил сапоги и побежал вглубь леса. Форма не моя, а выходная. Дают тем, кто выходит погулять в сад. Поэтому торопился. На километр умотал в глубину леса. Я не знаю, есть ли кто вокруг, потому как старый маг прямо сказал, что вокруг меня где-то на километр все в пыль превратится. Да и на сильный дар рассчитывать не стоит. Но я рискнул. Снял с себя все, голышом был, убрал в хранилище, достал амулет и активировал. Да тут одна пентаграмма и была для активизации. Ох, меня искрутило, Но я только радостно засмеялся. Ну, попытался. Мышечный спазм скривил горло, Хриплые каркающие звуки пошли. Разогнувшись, я стал быстро плести детскую сетку из магических линий. Черт, толстые линии. Для артефакторов важно. Чем тоньше, тем лучше. В волосок и ниже это просто отлично. У меня с шерстяной волос, что по сути закрывает мне путь в артефакторику. Хотя есть уловки, как это обойти. Впрочем, я хоть и расстроился, но дар есть. И сплести сетку за 10 минут смог, накинул на себя... Та автоматически ужалась вокруг меня и взяла дар под контроль. Непроизвольная утечка мана остановилась, я это пока не мог контролировать. Также быстро одевшись и осмотрев огромную поляну, где стоял в центре, действительно все в пыль превратилось, даже деревья, и я побежал по своим следам обратно. Кстати, грузовика можно не ждать, он обратно только утром поедет. Так что пешочком, только так. Чуть в стороне полевая дорога бежала. По ней и вышел к трассе. А то раньше дуриком по пашне пёр. Бежать не мог, в рану отдавала, поэтому шел быстрым и мягким шагом, иногда останавливаясь передохнуть. В город не по трассе проник, по огородам. Тут район с частными домами. Через шесть высоких заборов перелезал. Дважды от собак ушел, один раз нет, успела за каблуку хватиться рыча. Там по улочкам и до госпиталя. но ну, пару раз заблудился. Однако дошел. Главная в ориентации железнодорожная станция Пропоиска. По ней госпитали нашел. Санитарка ворчала, дескать давно все спят, но одежду приняла и сама проводила до палаты. Особо не спрашивала, где так долго пропадал. Вырубила меня капитально. Еле на завтрак поднять смогли. Кстати, в парня я попал молодого, хорошо развитого физически, видимо физкультуре в училище отдавали достаточно времени, так что. Мышцы не болели после ночной эпопеи, да и я был вполне бодр и полон сил. Тело невысокое, метр семьдесят два, но крепкое. Лицо чуть круглое, симпатичное. Пухлые губы, брови в разлет, прямой нос, темные волосы и ярко-голубые глаза. Вполне себе симпатичный. Недостатков не нашел. После завтрака сил прибавилось. Как ходячий я питался в столовой, там поел... Была манная каша с капелькой растаявшего сливочного масла, моя любимая, и делал ее мастер своего дела. Два кусочка белого хлеба и чай с булочкой. Маловато, конечно, сытым я себя не ощущал, но хоть что-то есть в желудке. Вообще в госпитале кормили неплохо, я уже стал привыкать. Сон сбили, так что не стал снова дремать или спать, лег на кровать, мне покой прописан был, и накрывшись одеялом, только ноги торчат, Достал книги по факторики и стал изучать особенности создания основ для амулетов. Потом буду изучать, как создавать плетения для амулета личной защиты. Ну, третьего или второго уровня мне пока не сделать, а вот четвертый, ну, в крайнем случае, пятый, вполне потяну. Я не переживал, что у меня из пальцев выходят толстые магические линии. Все просто. До инициации я читал личные записи Магеныша, Тот имел аккуратный почерк и немало тетрадей, где записывал, чему его учили. И там я нашел, как, создав плетение большого размера, уменьшить его до нужного и, внедрив в основу амулета, закрепить и подключить накопитель. В книгах я подобного пока не нашел, но главное, я могу делать амулеты, и это радует. Опыт нужен и знания, вот их и получал. Главное, книги и тетради не показывать. Просто тут скука. и насчет почитать другие раненые всегда за. Понятно, ничего не поймут, письменности это и не знают. Но могут появиться вопросы, как беспамятливый этот язык стал знать. Вот и скрывался, убирая книгу, если кто подходил. К счастью, я в углу у окна лежал, за спиной никого. Сосед слева постоянно где-то пропадал. Те, что в ногах, занимались своими делами. Палата офицерская, шесть мест, только один неходячий, с гипсом на обеих ногах. Осколочное ранение, да еще переломы костей. Ему тут с полгода куковать. Изучая книгу, к вечеру я понял, что разница среди основ есть. Амулеты пятого и четвертого уровня, простенькие, могут создаваться из того, что под руку попадется. Они слабые и недолговечные. Для третьего уровня некоторые ювелирные украшения тоже пойдут. А вот второй уровень, первый и безуровневый, там основы специально создавать надо, что сейчас не в моей власти. «Хотя, как создавать, написано подробно. Я еще поискал в тетрадях Магеныша. Да, есть аж три тетради. Там разные основы под разные амулеты и боевые артефакты, а также свои отдельные сплавы. Стало ясно, что мне нужно нечто для основ простеньких амулетов. Какие украшения подходят? Ну и камни-накопители. Пока создавать амулеты и артефакты я не мог, чтобы видеть магические линии, выделяемые мной из дара, Должно заработать магическое зрение. А оно может завтра появиться или через месяц. У всех это индивидуально проходит. А то, что я своей линии видел, это работа амулета инициации. Он не сгорел при вспышке, защита была и давала мне магическое зрение, пока я сетку плел, что и позволило закончить. Едва успел, амулет в пыль рассыпался. Ну да ладно. Я постепенно выздоравливал, причем оно ускорилось, как только заработало магическое зрение. А на пятый день после инициации полчаса незрячим был, пока не научился выключать. Потом включить и снова выключать. Я изучил книги по лекарскому делу, у меня голова болела. В первую же ночь после активизации магического зрения, поглядывая в книгу, на схему, сплел плетение диагноста и пустил в свою голову. Тут же на сельчатке глаз появилась картинка повреждений. Даже без лекарского образования стало ясно, видно проблемы, даже самого передернуло. Несколько осколков кости вошли в мозг. То-то врачи побоялись лезть. Я тоже боюсь. Однако, найдя другую страницу, тут отличное плетение по удалению поврежденных костей, сплел его с шестого раза, дано раз в шесть сложнее, чем плетение диагноста, и активировал. Особо ничего и не почувствовал, просто кости встали так, как и должно. Потом плетение заживления. Уф, куда легче стало. И внутри черепная гематома прошла, головная боль медленно уходила. Полночи этим занимался. Сам пальцами плел эти лекарские плетения и активировал на себе. Без амулетов. Да, как маг я мог теперь многое. К слову, я сплел плетение, чтобы определить размеры своего дара. По градации мира тех магов, что и подарили мне дар, от десяти до нуля, где десять – самый минимум, у меня твердая шестерка. Я считаю, что это очень неплохо, очень даже себе средний уровень, не слабосилок. Может, и до пятого прокачаюсь. Все в моих руках. Главное – заполнять источник дара и опустошать. Кач и есть. Перед тем, как покинуть процедурную, я тут всем этим занимался, а оно одно на ночь пустое – Сплел плетение сканера, одноразового действия, и то волной разошлось вокруг. Причем плел час. Сначала тренировался, чтобы руку набить, непростое оно, и узелки распадались, опыта-то нет. Однако взял волю в руки и, делая руками мелкие движения, все же сплел и активировал. На остатках маны в источнике. А все, своими действиями за ночь опустошил его. На две сотни метров ушла волна, Картинка появилась на сетчатке глаз. Сложную информацию обработать было, но я смог. Ничего магического я не увидел, зато немало золота подсветил сканер. Причем часть не на людях или в их вещах, а в стенах или в подвале. Три места засек, запомнив. Следующей ночью гляну, если нечейно и приберу. А сейчас спать. Я устал. Не так сильно, как в ночь инициации, но тоже серьезно. Вот так тихо покинул процедурную, заперев ее. Научиться вскрывать замки было нетрудно, я умел это. Тут и замок простенький, обычным гвоздем вскрывался. Так что убедился, что в коридоре свидетелей нет, вернулся в палату и вскоре уже спал. Завтра к слову помывка, кого в баню повезут, кого так протирают. Меня в баню не пустят, ранение мое признано тяжелым. Ладно, так протрусь, да и пора уже. Это будет вторая моя помывка в госпитале. Так и потянулись будни в госпитале. Отправлять дальше в глубокий тыл меня все же не стали. Решили тут лечить. Ну как лечили? Покой, до да повязки меняли. Снаружи рану на виске я не трогал. Не хотел привлекать быстрым заживанием и тем, что шрамы исчезли. Мне там рану все же зашили, два шва было. Недавно их сняли. Информация от контрразведчика пришла. Тот вызвал к себе в кабинет и после опроса дал почитать папку потому, что смог собрать по мне. Много интересного узнал. Да и письма от родных Валерия пришли. Те сильно встревожены были ранением, потерей памяти, но радовались, что жив. Хоть что-то в этой ситуации хорошее. Тут даже не письмо общее пришло, а бандероль. Много листов исписали, даже несколько фотографий прислали. Особенно сестрички старались дать все, что знали про брата. Видимо, с фотокарточками бедно было, что смогли. Узнал, что и отец у Валерия есть, воюет, сержант, шофер автобата на втором украинском. Я изучил все и отправил обратно, поблагодарив за информацию. Буду писать. Так и делал. Писал письма, их почтой отправляли. Три ушло, пока в госпитале лежал. Той девушке из Барнаула написал, извинившись, что писать не могу, был ранен и потерял память. Нашел ее письмо в своих вещах. Ответа так и не было. Между прочим, два месяца продержали, пока я медицинскую комиссию не прошел. Дальше форму в зубы и направление. К счастью, в свою же дивизию. Вообще гвардейцев старались в обычной части не направлять. Если другая, то тоже гвардейская. Я же возвращался туда, с чего начал. Кстати, нашивку тяжелого ранения на гимнастерку нашил. Форма в порядке. Шинель от грязи давно постирана, выдали пилотку по замене. Моя где-то затерялась в окопах. Вещи, вещмешок полный, и все. Вот так дальше в комендатуру получил направление, дорожное, сухпай на сутки. Уже начались бои за Бобруйск, и моя дивизия там участвовала. Свежих раненых привезли, от них узнал. Потом на склады, нашел попутную колонну, не моей дивизии, и дальше поехал с ними. Вот так, сидя в кабине Зиса, перед нами маячила корма Беккера и размышлял. Что я успел за эти два месяца? Если честно, то многое в теории и некоторое в практике. Но сейчас при мне всего три амулета, рабочих, два третьего уровня и один второго. Все, что мог, все, что мог. Если думаете, что амулеты делать так просто, я вас разочарую. Магеныш учился несколько лет, и я вот так... За два месяца, хотя свободного времени было пруд-пруди, а свою? Нет, конечно же. Хорошо у того в конспектах указаны все ошибки и как нужно делать, это здорово помогало. В пропоиске я нашел ювелира, он из эвакуированных, вернулся недавно, а официально работал бухгалтером. Инструменты и оборудование имел, вот я и сделал заказ. Чем платил? Помните те отклики на золото в бывшей дворянской усадьбе, где развернулся госпиталь? Я нашел все ничейные тайники и вскрыл их. Правда, только два явно дворянские. Прятали от грабителей. Третий — это уже свежий, прошлогодний, явно или какой-то немец или полицай в спешке зарыл в подвале. Восемь золотых слитков с гербом Советского Союза и разная ювелирка. Я это все прибрал, изучил. Некоторые годились для амулетов и артефактов. Однако многие для меня — лом. Вот то, что мне не нужно, через ювелира и разошлось. Драгоценные камни тот мне огранил до круглого состояния, около полутора десятков, это все, что успел. Я уже научился в них сливать ману, не повреждая, другие использовал как лом. Я нарисовал и написал, что делать, и тот отлил мне основы разных марок металлов. Это может сделать и не маг, опытному ювелиру вполне по плечу. Правда, все вышли в одном виде, как медальоны с креплением для накопителя в центре. Итак, тот успел сделать три основы для первого уровня, очень сложные, пять для второго, семнадцать для третьего. Это все. Поверьте, и это много. Тот, по сути, все время на меня тратил, я ему два слитка отдал в качестве оплаты, поэтому неудивительно такая его работоспособность. Я, как видите, задействовал три, одну основу второго, и две третьего уровня. Я долго набивал руку в плетениях, подсказки из комплектов Магеныша помогали. Это так. Но все равно опыта мало, и плетения такого уровня, край какие сложные, распускались. Однако все же за такое время некоторый опыт я приобрел, и даже уловки, без которых не обойтись. В результате у меня амулет второго уровня глаз и два третьего, защита и сканер. Были и пятого, и четвертого, Разная мелочевка, но это я тренировался, руку набивал и развеивал. Как сделал, поэтому, когда прошел медкомиссию, на руках только три довольно неплохих для моих знаний и умений амулета было. Да хорошо, хоть это успел. К слову, глаз неплохо получился. Также работал на 20 километров вокруг, поднимаясь на пять в высоту. Для меня как минометчика просто отлично. Остальное чуть хуже, но я и этому рад. Будет шанс выжить. А пока учимся дальше и параллельно воюем. Такие планы. Есть еще новости. Через город, где я лежал, проходил эшелон. Сканер уже был у меня на руках. Дал сигнал, что там неизвестный амулет находится. Перехватить я его не успел, но теперь знаю. Мое предположение вполне себе рабочее. Будем искать. Опыта у меня мало, это да. А где его взять? Время где найти? Если для теории его было хоть отбавляй, знай, лежи, читай и просвещайся, то для практики нужно свободное место без свидетелей. Они все ночи свободны. Иногда оврал с пребыванием раненых бывал. В городе два госпиталя нашей армии находились. Поток раненых также дальше в тыл шел. Бои начались за Белоруссию. Когда потеплело, я выходил в сад и там работал в укромном уголочке. Отсыпался до обеда потом». Еще стоит добавить, что пока я осваивал лекарские плетения, то в нашем госпитале, к удивлению врачей, не умер ни один раненый. Даже шесть раз с гангренами стабилизировались, и гангрена ушла. Я отрабатывал практику, но старался без свидетелей это делать. Плетение на ауру закреплял, ходил мимо раненых, сначала диагностика, потом лечение. Была палата с женщинами-военнослужащими, а там девушка-ефрейтор лежала, что мне жизнь спасла. Ее штыком в плечо ударили. Серьезная рана, рука, по сути, отнялась. Подлечил. Стало чувствовать ее и шевелить, чему радовалась до слез. Поэтому то, что я успел за эти два месяца, это действительно огромный объем работы. Вообще медкомиссия была назначена на 28 июня, поэтому я спокойно ночью делал амулеты разные, пятого и четвертого уровня, и развеивал плетение. Отрабатывал практику. Зная я, что на сегодня перенесут медкомиссию на 25 число, на три дня раньше оставил бы некоторые. Амулеты дальнего и ночного видения, личный климат контроля, да много чего. Почему я отрабатывал практику на таких довольно простых плетениях, а я сразу схватился за мощные, не имея базы в создании такой вот мелочи, а там много нюансов, из-за чего и замедлилось создание серьезных амулетов. «Схватился за недостижимое. Нет, я сделал, и вышло неплохо. Но чего мне это стоило? Столько шишек набил, которых мог бы избежать. По теории, я пока в двух направлениях магии себя обучал. Лекарская и артефакторика. Это пока все, что я мог сказать. Медкомиссия собралась спешно, это ясно, наступление пошло, и требовалось пополнение. В девять утра уже первых принимали, меня часов в десять вызвали». а в одиннадцать я уже покинул стены госпиталя, направившись к комендатуре. То, что память не восстановилась, я не скрывал, но звания меня не лишали. На передовой обучат заново, так сказал один из членов комиссии. Я был с ним согласен. Причем стоит отметить, что был я не один. А что, я офицер, а комиссию кроме меня прошли еще семеро гвардейцев моей теперь дивизии. Шесть рядовых и один ефрейтор-связист. Все с наградами, давно воюют. и как старший я взял над ними командование. Вместе комендатуру посетили, направления и пайки получили, на склады, там пообедали, и вот выехали к передовой. Те сидели в кузове грузовика, на котором я сам ехал. В кузове вязанки формы, для портянок материя, сапоги и шинели. Во время боев форма быстро приходит в негодность, вот и доставляют на замену. Поэтому бойцам в кузове было вполне комфортно, мягко. Сама автоколонна в два десятка грузовиков двигалась по разбитой дороге прочь от пропоиска. Она не нашей дивизии, но соседней. Высадят поближе, там и дойдем. Надеюсь добраться за этот день, но сомневаюсь, дорога не близкая. Жаль, немцы разбомбили станцию дальше на путях. Могли бы сэкономить, проехав с каким-нибудь составом. Я даже подремал. А что? Почти всю ночь не спал. Утром подняли сначала на завтрак, я их не пропускал, и только уснул, уже на медкомиссию. Ошарашили меня этим. Машину мотала, дорога действительно серьезно убита. Но я видел, что там и там шел ремонт. Проехали через наплавную переправу и еще засветло пересекли Днепр. Я большую часть дороги спал. Встали один раз в разбитом и сожженном селе, поужинали и сразу двинули дальше. С бойцами порядок, те тоже в кузове дремали. Так и двигались. После ужина проехали километров десять и попали под налет. Две пары юрких немецких истребителей атаковали. Не без результатов, два грузовика заполыхали. В начале колонны зенитка была, четырехствольная. Та забила, но немцы ушли. Делать второй заход не рискнули. У них сейчас тактика такая – ударил и бежать. Одну машину смогли потушить, а от второй все разбегались, боеприпасы везли. На двадцать минут задержались, и дальше. Это все события, что запомнил. Темнеть начало, когда как раз автоколонна сворачивала. Им налево, а нам прямо. Так что нас высадили, и я, осмотревшись, велел ефрейтору построить бойцов по одному и следовать за мной. Уже темнело, поэтому я поглядывал по сторонам, гоняя глаз. Ночью не пойдем, нужно место для ночевки. Фронт близко, уже громыхание артиллерии слышно, и понятно, что тут можно встретить не только наших, но и немцев. А у нас на восьмерых один пистолет, и тот мой. Однако нужно место для отдыха. Например, чуть дальше в открытом поле высокий сток сена, прошлогоднего, потемнел уже. Неплохое место, чтобы поспать. Правда, потом форма колодца будет, но это меньше из зол. Постирать, и проблема уйдет. Это я все к чему. Меня разбудил шофер, когда встал на перекрестке, сообщив, что приехали. Глаз не работал. Я подхватил весь мешок и шинель и покинул кабину, командуя бойцами. Глаз только начал работать. Так вот, была подозрительная группа в нашей форме, и явно немцы. Видать, разведгруппа восемь человек с радистом. Осток вроде пустой, отдохнуть в безопасности можно. Вот только и немецкая разведгруппа нас видела с опушки леса, и те неизвестные в нашей форме тоже. Их уже было полтора десятка, с двумя телегами. Мародеры, судя по барахлу, бок и блестел, но, может, и трофейная команда. Хотя я сомневаюсь. Связываться и с теми, и с другими я не хотел. Осток самое то. Он стоял в центре минного поля. Глаз показывал обнажившиеся после дождей мины. Также на поле были следы эвакуации подорвавшейся боевой техники. Еще остов нашей сгоревшей 34 четверки. Наши сунулись на поле, поняли, что это, и обошли, поставив знаки. Места освобождены недавно. Линию обороны, что всю зиму стояла, и где ранили Валерия, мы проехали ранее. Неудивительно, что не дошли руки очистить поле, но мне это играло на руку. Вообще я изучал историю этого мира. «Да ничем не отличается от мира, где я родился и жил, нося имя Добрыня. И это точно не история того мира, где я воевал как Герман Одинцов. Вообще никаких совпадений. Я и историю той войны помню слабо, но совпадения по тем, что вспомнил, были. Ладно, пока не до этого. Дорога пуста, не вижу ни попутных машин или обозов, ни встречных, как назло». «Группа, стой!» – скомандовал я. Уже окончательно стемнело, и я видел только силуэты, как и бойцы меня.